Глава седьмая. Второе письмо. Из послания. Боман взглянул в прорези Теодолита, наводя диоптер на верхушку Великого Кургана. Потом отступил, заметил угол и развернул одну из приблизительных полевых карт. Именно в этом месте он откопал секиру Телекуры. Если бы только описания окулеса были не столь туманны. Тут, вероятно, стоял фланг их строя. Ось строя должно быть параллельно остальным. Значит, меняющие его рыцари должны были стоять вон там. Проклятье! Земля в этом месте чуть бугрилась. Это хорошо. Грунтовые воды меньше повредят погребенным предметам. Но вот подлесок, падуб, шиповник. Ядовитый плющ. Особенно ядовитый плющ. Боманс ненавидел это вездесущее растение. От одной мысли о нем волшебник начинал чесаться. «Боманс!» «Что?» Он обернулся, поднимая грабли. «Эй, спокойно! Не бушуй, Бо!» «Да что с тобой такое? Что за привычка подкрадываться? Это не смешно, Бессант! Или мне граблями с твоей морды идиотскую ухмылку содрать?» «Ой, какие мы сегодня злые!» Бессант был тощим стариком, примерно ровесником боманца. Плечи его горбились, голова выдавалась вперед, точно он вынюхивал след. По рукам змеились толстые синие вены, кожу испечеряли печеночные пятна. «А ты че ожидал? Кидаешься на людей из кустов!» «Кустов? Каких кустов? Тебя часом не совесть мучает, бо?» «Бесант, ты пытаешься подловить меня с незапамятных времен, чтобы тебе не бросить эту затею, а? Сперва меня пр пропесочило Жасмин, потом Токар скупил у меня все, что мог, так что мне придется откапывать новый запас, а теперь я еще с тобой любезничать должен. Сгинь, я не в настроении!» Бесант ухмыльнулся широко и криво, обнажив чистокол гнилых зубов. То, что я тебя не поймал, Бо, не значит, что ты не виновен. Это значит только, что я тебя не поймал. Если я виновен, то ты должно быть полный кретин, раз за сорок лет не поймал меня за руку. Моего черта ты не можешь облегчить жизнь нам обоим. Скоро я у тебя шею слезу, хохотнул Бесант. Ухожу на пенсию. Боман соперся на ограб... ограбли и внимательно поглядел на стражника. Бесант исходил кислой вонью боли. «Правда? Мне жаль!» «Верю! Может, у моего сменщика хватит ума взять тебя за жабры!» «Расслабься! Хочешь знать, что я делаю?» «Прикидываю, где полегли рыцари-телекуры!» «Токар требует шикарные вещи, а это лучшее, что я могу ему дать, не забираясь на курганы, не давайте тебе повода меня повесить!» «Передай-ка мне лозу!» Бесант протянул ему раздвоенный ивовый пруд. «Курганы грабить, да?» «Это не такар предложил?» В позвоночник боманца вонзились ледяные иглы. Это был непростой вопрос. «Никак остановиться не можем. После долгого приятельства, может, хватит уже играть в кошки-мышки?» «Я развлекаюсь, Бо!» Бесант тащился за ним до самого заросшего пригорка. «Надо будет тут все расчистить, руки никак не доходят. Людей нет, денег тоже нет». «Не можешь расчистить сейчас? Я покопаться хочу, а тут плющ ядовитый!» «Ох, обходил бы ты стороной плющи, бо!» — съехидничал Бесант. Каждое лето Бомант с проклятиями прокладывал себе дорогу сквозь многочисленные ботанические бедствия. «Так насчет Такара? «Я не веду дел с нарушителями закона! Это мое твердое правило! Ко мне уже больше никто и не подкатывает!» «Уклончиво, но принимаю!» Глаза в руках Боманца дернулась. «Я увяз в деньгах, по самые уши. Точно? Гляди, как прыгает. Наверное, их всех в одну яму свалили. Так насчет Такара. Ну что насчет него, будь ты проклят. Хочешь повесить его вперед? Только предупреди, чтобы я мог тайти себе перекупщика не хуже». «Не хочу я никого вешать, Бо. Я тебя хочу предупредить. В весле ходят слухи, что он из воскресителей». Боманс выронил лазу и со всхлипом вздохнул. Действительно, воскреситель? Наблюдатель смерил его внимательным взглядом. Прост слух. Болтают всякое. Я подумал, тебе будет интересно. Мы-то вроде как близкие и знакомые. Боманс поднял оливковую ветвь. Да как будто, честно говоря, мне он и намеком не обмолвился. Ах, обвинение-то тяжелое. И обдумать его нужно хорошенько. Только не говори никому, что я нашел. Этот ворюга Мэнфу... Бесант снова хохотнул. Веселье его имело могильный привкус. Любишь ты свою работу, да? Изводить людей, которые не осмеливаются дать сдачи, а? Поосторожней, Бо, то загребут для допроса. Бесант развернулся и пошел прочь. Боман состроил рожу ему в спину. Конечно, Бесанду нравилась работа. Она позволяла ему изображать диктатора. Он мог сделать что угодно и с кем угодно, не неся при этом никакой ответственности. После того, как властелина и его приспешники пали и были погребены в курганах за барьерами, которые возвели величайшие из чудотворцев своего времени, Указом Белой Розы на границе могильника поставили вечную стражу, неподотчетную никому. В обязанности ей вменялось предотвратить воскрешение немертвого зла в курганах. Белая Роза знала людскую натуру. Всегда найдутся те, кто увидит выгоду в служении властелину или попробует его использовать. Всегда найдутся поклонники зла, стремящиеся освободить своего героя. Воскресители появились едва ли не раньше, чем проросла трава на курганах. Такар, — подумал Боманс. «Словно других забот немало! Теперь Бесант разобьет лагерь у меня на шее!» Боманс не хотел будить древнее зло. Он просто намеревался связаться с одним из лежащих под курганами, чтобы пролить свет на кое-какие из древних тайн. Бесант уже скрылся из виду. Теперь утащится к себе в Хибару. Так что будет время провести несколько запретных наблюдений. Боманс установил Теодолит на новом месте. Курганья выглядела не особенно страшным, только очень заброшенным. За четыре сотни лет погода и растительность перестроили некогда замечательное сооружение. Курганы и жуткий ландшафт вокруг них почти скрылись под кустарником. У Вечной Стражи уже не хватало сил на поддержание порядка. Наблюдатель Бесант вел отчаянный оригардный бой с самим временем. На Кургане ничего толком не росло. Кустарник был скрученным и низким, но очертания Курганов таяли в нем, как мингиры и фетиши, сковывавшие взятых. Баманс потратил всю свою жизнь, определяя, кто в каком Кургане лежит, чей Курган где стоит и где расположены мингиры и фетиши. Главная карта, его шелковое сокровище, была почти завершена. Он почти мог пройти лабиринт. Он подошел так близко к разгадке, что его одолевало искушение попробовать еще до того, как все будет полностью готово. Но Боманс не был глупцом. Он собирался подоить очень брыкучую корову, и ошибки быть не должно. С одной стороны, ему угрожал Бесант, С другой — отравное древнее зло. Но если ему удастся... Ах, если бы ему удалось, если бы он сумел связаться и выведать тайны, человеческий кругозор расширился бы необозримо. Он стал бы величайшим из живущих магов. Его слава разнеслась бы по всему миру. Жасмин получала бы все, за отсутствие чего бронила мужа. Если он сумеет связаться... «Сумеет, черт возьми! Ни страх, ни старческая немощь уже не остановят его. Еще несколько месяцев, и последний ключ будет у него в руках». Баманс так долго жил своей ложью, что нередко лгал сам себе. Даже в минуты особой искренности он никогда не признавал, что самым важным мотивом была его интеллектуальная привязанность к госпоже. Именно она заинтриговала его с самого начала. Да с кем он хотел связаться. Та, что делала бесконечно интересными старые книги. Из всех повелителей времён владычества она была самой загадочной, самой легендарной, наименее исторической. Некоторые учёные называли её величайшей красавицей в мире, утверждая, что раз увидев её, человек становился её рабом до смерти. Кое-кто говорил, что именно она была движущей силой владычества. Некоторые признавались, что их источники немногим больше, чем романтические бредни. Остальные не признавались ни в чем, хотя явно привирали. Еще студентам Боманс был очарован ею. Забравшись к себе на чердак, он развернул шелковую карту. День прошел не совсем впустую, Он обнаружил неизвестный датолий Менгир и определил, какие заклятия он закрепил. И нашел захоронение Телекуры. Он буравил глазами карту, точно пытаясь силой воли выжать из нее нужные сведения. Диаграмм было две. Верхняя представляла собой пятиконечную звезду, вписанную в круг. Так выглядела Курганье сразу после постройки. Звезда возвышалась над окружающей местностью на высоту человеческого роста. Ее поддерживали известняковые стены. Кругом изображался наружный берег рва, выброшенная из которого земля составляла курганы, звезду и пятиугольник внутри звезды. Ныне от рва осталась только топкая полоса. Предшественники Бесанда не могли держаться наравне с природой. Внутри звезды располагался пятиугольник той же высоты. Углы его лежали в точках, где стороны звезды сходились. Он также сохранился, но стены его рухнули и заросли. В центре пятиугольника, посередине линии север-юг, лежал Великий Курган, где покоился Властелин. Бомонс пронумеровал лучи звезды нечетными числами от 1 до 9, начиная сверху по часовой стрелке. Рядом с каждым числом стояло прозвание «Душелов», «Меняющий облик», «Крадущийся в ночи», «Зовущая бурю», «Костоглот». Насельников пяти внешних курганов он установил. Пять внутренних точек нумеровались чётными числами, начиная от правой стороны северного луча. Номером четвёртым шёл Ревун, восьмым — Хромой. Могилы троих взятых оставались безымянными. «Ну кто же в этой проклятой шестой могиле?» – пробормотал Баманс. «Проклятие!» – он ударил кулаком по столу. Четыре года, а он и намека не нашел на это имя. Маска, скрывавшая прозвание лежавшего там, оставалась последним серьезным препятствием. Все остальное было делом техники отключить охранные заклятия и войти в контакт с тем, кто лежит в Срединном Кургане. Маги белой Розы исписали много томов, похваляясь своими успехами в колдовском искусстве, но ни единого слова не сказали о том, где же лежат их жертвы. Такова человеческая природа. Бесант хвастал, какую рыбу и на какую наживку он поймал, но редко демонстрировал соответствующий чешуйчатый трофей. Под звездой Боманс нарисовал крупным планом срединный курган, вытянутый с севера на юг прямоугольник, окруженный и заполненный рядами значков. У каждого угла стояли символы мингиров, 20-футовых колонн, увенчанных головами двуликих сов. Один лик глядел внутрь, второй наружу. Угловые менгиры замыкали первый круг заклятий, ограждавших великий курган. Вдоль его сторон располагались ряды кружков, обозначавших деревянные шесты. Большая часть из них уже сгнила и рухнула, а вместе с ними и заклятие. В вечной страже не числилась колдуна, способного восстановить или заменить их. На самом кургане значки образовывали три прямоугольника. Символы внешнего ряда изображали пехотинцев, среднего – рыцарей, а внутреннего – слонов – Гробницу властелина окружали могилы тех, кто отдал свои жизни ради его гибели. Их духи были средней линии обороны мира от древнего зла, который он способен вызвать. Бомонс не ожидал от них особенных неприятностей. По его мнению, призраки должны были только пугать обычных гробокопателей. Внутри третьего прямоугольника Боманс изобразил дракона, кусающего себя за хвост. Легенда гласила, что вокруг могилы свился кольцом великий дракон, более живой, чем сгинувший госпожа или властелин, дремлющий многие века в ожидании попытки воскресить пойманное в ловушку зло. Боманс не знал способа справиться с драконом и не нуждался в нем. Он собирался установить связь с обитателем могилы, а не выпускать его. Проклятие! Если бы только ему удалось заполучить амулет старого стражника. Когда-то Вечная Стража имела амулеты, позволяющие проникать на Курганье для наведения порядка. Амулеты все еще существовали, хотя давно не использовались. Один из них Бесант носил при себе, а остальные спрятал. Бесант! Этот безумец! Этот садист! баман считал наблюдателя своим Ближайшим приятелем, но не другом. Нет, ни в коем случае не другом. Печальный итог жизни. Самый близкий к нему человек только и ждет шанса запытать или повесить его. Что он там болтал об отставке? Неужто так Курга не вспомнили за пределами этого богами забытого леса? Боманс, жрать будешь? Боманс выцадил несколько проклятий и свернул карту. Той ночью к нему пришел сон. Боман слышал зов сирены. Он снова был молод, холост. Он шел по дорожке мимо своего дома. Его окликнула женщина. «Кто она?» Он не знал. Все равно. Он любил ее. Смеясь, он побежал к ней. Полетел. Шаги не приближали его к ней. Лицо ее помрачнело, и она растаяла. «Не уходи!» Воскликнул он. «Пожалуйста!» но она исчезла и унесла с собой его солнце. Беспросветная тьма поглотила его сон. Баманс колыхался в воздухе, на поляне в невидимом лесу. Медленно, очень медленно над деревьями взошло нечто серебристое. Большая звезда с огромной серебристой гривой. На его глазах она росла, заполняя небо. Укол неуверенности, тень страха, Она падает на меня!» Он скорчился, закрывая лицо рукой. Серебристый шар заполнил небо, и у него было лицо. Женское лицо. «Бо, прекрати!» Жасмин пихнула его снова. «А? Что?» Он сел на постели. «Ты кричал! Опять тот кошмар!» Бомонс прислушался, как гремит в груди сердце. Вздохнул. Дол «Долго ли еще терпеть? Он стар!» «Ой, тот самый!» Повторяющийся через неопределенные промежутки времени. Только в этот раз намного сильнее. «Может, тебе стоит пойти к шаману?» «Здесь-то!» Бомон с отвращением фыркнул. «Не нужен мне никакой шаман!» «Точно? Тебя, наверное, совесть заела за то, что выманил шаблона из весла. Не выманивал я его, спи!» К его изумлению супруга повернулась на другой бок, не желая продолжать спор. Боманс взглядел в темноту. Этот сон был намного ярче, едва ли не слишком ясным и очевидным. Не таится ли второй смысл за предупреждением не соваться в курганы? Также медленно вернулось чувство, с которого начинался сон. Ощущение, что его зовут, что до исполнения заветных желаний всего один шаг. Сладкое чувство. Боманс расслабился и заснул с улыбкой. Бесант и Боманс наблюдали, как стражники выкорчевывают кустарник на будущем месте раскопок. Да не жги его, идиот! Боманс внезапно сплюнул. Останови его, бесант! Бесант покачал головой. Стражник с факелом отшатнулся от кучи веток. Сынок, ядовитый плющ не жгут, яд с дымом расходится. Боманс уже чесался и размышлял, почему это его спутник так сговорчив. «От одной мысли зуд пробирает, да?» — ухмыльнулся Бесант. «Да! Ну так позуди еще!» Наблюдатель указал пальцем, и Боманс увидел наблюдающего с безопасного расстояния Минфу, своего давнего конкурента. — Я никогда и никого не ненавидел, — прорычал он, — но этот тип вводит меня в искушение. У него нет ни морали, ни совести, ни сомнений. Вор и лжец. — Знаю я его, к твоему счастью. — Скажи-ка ты мне, Бесант, наблюдатель Бесант, почему ты ему на пятки не наступаешь, как мне? И что значит «к счастью»? — Он обвинил тебя в воскресительских настроениях. А я не преследую его потому, что его многочисленные добродетели включают трусость. У него наглости не хватит откапывать запретные вещи. «А у меня, значит, хватит? И этот прыщ на меня доносит? Уголовчину приписывает? Да не будь я стариком?» «Он свое получит, Бо. А у тебя смелости бы хватило. Только на намерение я тебя еще не поймал». «Ах, ну вот опять!» Боманс поднял очи горе. «Скрытые обвинения!» «Не такие уж скрытые, дружище. Есть в тебе попустительство, нежелание признать существование зла. Оно не хуже мертвяка смердит. Дай ему волю, и я тебя поймаю, Бо. Злодеи хитрые, но в конце концов предают сами себя». На мгновение Бомансу показалось, что мир вокруг него распадается. Потом он понял, что Бесант закидывает удочку. Наблюдатель был заядлым рыбаком. «У меня в глотке твой садизм стоит!» — резко ответил с дрожа. «Если бы ты и вправду что-то заподозрил, то набросился бы на меня, как муха на дерево. Закон всегда был не права, стражника вписан, И насчет Мэнфу ты, наверное, соврал. Ты бы собственную мать посадил по доносу. И не такого мерзавца, как Мэнфу. Ты псих, Бесанд». «Ты это знаешь! Больной! Вот тут!» Он постучал пальцем по виску. «Ты не можешь обходиться без жестокости!» «Ты испытываешь свою удачу, Бо!» Боманс попятился. Сейчас им владели страх и ярость. Бесант по-своему выказал ему особое снисхождение. Словно он, Боманс, был необходим для душевного здоровья наблюдателя. Бесанду требовался хоть один человек, помимо стражников, кого он не преследовал, кто-то, чья неприкосновенность подтверждала нечто. Может быть, он бомонца сотворял для наблюдателя всех их защищаемых? Колдун фыркнул, жирно будет. Это разговор об отставке. Не сказал ли он больше, чем я расслышал? Может, уезжая, он сворачивает все дела? Может, у него тяга к шикарным концовкам? Может, он хочет увековечить свой уход на пенсию? И кто же его сменщик? Еще одно чудовище, которое не ослепить той паутиной, которой я заплел Бесанду глаза? Или новичок кинется на меня, точно бык на арене? И такар, предполагаемый воскреситель. Это как понимать? — В чем дело? — озабоченно спросил Бесанд. Да язва беспокоит! Бомонс потер виски, надеясь, что хоть мигрень не проявит себя. «Поставь вешки, иначе Мэнфу тут же набросится!» «Ага!» Боманс вытащил из мешка полдюжины колышков. На каждом привязана полоска желтой ткани. Он воткнул их в землю. Согласно обычаю, участок, огороженный подобным образом, переходил к нему для раскопок. Мэнфу, однако, все равно стал бы копаться тут и ночью, и днем, и Боманс не мог привлечь его к ответственности. Заявки не признавались законом, только обычаем. У искателей древности были собственные способы убеждения. А Менфу понимал из всех способов только грубую силу. Его воровские повадки ничто не меняло. «Жаль, шаблона нет!» – произнес Боманс. «Он бы ночами сторожил!» Я прикрикну на паршивца. На пару дней это его остановит. Я слышал, шаблон возвращается домой. «Да!» — На лето. Мы так рады. Мы его четыре года не видели. — Он, кажется, с токаром дружен? — Будь ты проклят! Боманс развернулся на месте. — Никогда не сдаёшься, да? Он говорил без вопли, руганий и заламывания рук, как обычно в напускном гневе, а тихо, в настоящей ярости. — Ладно, босс, сдаюсь. — Хорошо. Очень хорошо. Хорошо бы! Я тебе не позволю за ним ползать все лето. Не позволю, слышишь? Ну я же сказал, что сдаюсь, бо!»